Глава сорок первая. «Говорите, тут высота двадцать метров?» — спросил следователь Крипаса Сон Мин Ларсон. Он взглянул на вершину водопада Норафосн, откуда с шумом низвергалась вода, и вытер рукой лицо. Оно было влажным от брызг, которые порывы западного ветра доносили до самого берега. Грохот водопада заглушал шум автомобильного движения на дороге областного значения, проходившей поверху крутого склона, вдоль которого они спустились к реке. «Так точно, двадцать!» — подтвердил полицейский с лицом бульдога, представившийся Яном из офиса Лэнсмана в Сиддале. «Лететь всего две секунды, но при столкновении с землей скорость составляет семьдесят километров в час. Без шансов!» он указывал короткой неплотно прилегающей к круглому словно шар телу рукой на расплющенный остров белого форда скорт стоявшего на большой, черной отполированной до блеска каменной плите в том месте где вода падала вниз и разбрызгивалась во все стороны похоже на арт инсталляцию подумал Сон ларсон но «на так называемая ранчука делак Полагиат произведения лорда Маркеса и Михельса, наполовину закопанных в землю автомобилей в пустыне недалеко от города Амарилла, штат Техас. Они с папой проезжали там, когда сон сонмина было четырнадцать. Его отец хотел показать сыну фантастическую страну, где в свое время посещал летную школу и научился летать на Старфайтере, истребителе, который, по его словам, представлял большую опасность для самого пилота, чем для врагов. Во время той поездки отец часто повторял эту шутку между приступами кашля. У него был рак легких. «Так что удивляться нечему», — заключил Ян из Сигделла, сдвигая полицейскую фуражку на затылок. Водителя выбросило через лобовое стекло, и он разбился о камни. Смерть наступила мгновенно. Труп утащила течение вниз по реке, а уровень воды сейчас такой высокий, что беднягу вряд ли куда-нибудь прибьет, прежде чем он доплывет до озера Сулеват. А оно до сих пор покрыто льдом, так что мы еще долго этого парня не увидим. Как пить дать?» а что говорит шофер трейлера спросил сон мин ларсон он сказал что форт корт выбросила на встречку его водитель судя по всему полез зачем то в бардачок как вдруг понял что вот вот произойдет и в последний момент резким движением вернулся обратно на свою полосу свидетель сказал что все произошло так быстро что он не успел заметить что случилось когда он глянул в зеркало заднего вида легковушки на дороге не было но поскольку этот участок дороги прямой Он должен был ее увидеть. Поэтому шофер остановился и позвонил нам. На асфальте следы резины и белый лак с ограждения. А во льду дыра, в том месте, куда свалился автомобиль. — И что это, по-вашему? — спросил Ларсон. Налетел новый порыв ветра, и он автоматически прикрыл рукой галстук, хотя его плотно удерживала на месте булавка с логотипом авиакомпании «Пан Американ». — Несчастный случай? Или попытка самоубийства? Да какая там попытка. Говорю вам, бедняга, мертв. Но как вы думаете, может, он хотел врезаться в трейлер, а в последнее мгновение решился мужества? Полицейский в сапогах с высокими голенищами переминался с ноги на ногу вместе в речной грязи и подтаявшего снега. Он посмотрел на начищенные ботинки фирмы Лоуксун Минларсона и покачал головой. «Обычно они так не делают. Кто они?» «Самоубийцы, которые приезжают на зеленую милю. Потому что они...» — Ян вздохнул. «Уже все решили». Ларсон услышал хруст сучьев у них за спиной, повернулся и увидел, как начальница отдела убийств Катрина брат осторожно спускается по склону, держась за деревья. Она подошла к ним и вытерла руки о черные джинсы. Сан Мин внимательно смотрел на лицо Катрины, когда она протягивала чистую руку местному полицейскому и представлялась. «Бледная, недавно накрашенная. Она что, плакала по дороге из Осла, а перед выходом из машины накрасилась? Конечно, ведь эта женщина хорошо знала Харри». «Труп нашли?» — спросила Катрина и кивнула, когда Ян из Сигдела отрицательно помотал головой. Сан-Мин догадывался, каким будет следующий вопрос, и оказался прав. — То есть мы не знаем, наверняка, погиб он или нет? Ян тяжело вздохнул и снова нацепил на себя маску скорби. — При падении автомобиля с высоты двадцать метров развивается скорость семьдесят километров в час. — А не уверена, что Холли мертв, — сказал Сан-Мин. «А вы здесь, потому что в Крипасе считают, будто это может быть как-то связано с убийством Ракели Феуки», — констатировал и брат, не глядя на Санмина. Она разглядывала гротескную скульптуру в виде разбитой машины. «А вы разве не поэтому?» — собирался спросить Санмин, но потом подумал, что, наверное, нет ничего удивительного в том, что начальница подразделения приехала осмотреть место, где погиб один из ее подчиненных. «Уго!» Почти два часа тряслась на машине, по дороге явно плакала. Может быть, их связывало нечто большее, чем просто рабочие отношения. «Поднимемся к моей машине», — предложил он. «У меня есть кофе». Катрина кивнула, и Сан-Мин бросил быстрый выразительный взгляд на Яна, чтобы дать полицейскому понять, на него это любезное приглашение не распространяется. Сан-Мин с Катриной сели на переднее сиденье его БМВ. Хотя Ларсен и получал компенсацию за бензин, пользоваться личной, а не служебной машиной Крипаса все равно было невыгодно. Но, как говорил его отец, жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя удовольствия ездить на хороших автомобилях. — Привет, — сказала брат. Она просунула руку между спинками сидений и похлопала сидевшую сзади собаку, которая тоскливо глядела на них, положив голову на передние лапы. «Каспаров — полицейская собака на пенсии», — пояснил Сан-Мин, разливая кофе из термоса по бумажным стаканчикам. Но он пережил своего хозяина, и я взял его себе. «Вы любите собак?» «Не особенно. Просто этой никого не было». Сан-Мин протянул ей кофе. «На Я как раз собирался арестовать хари Холля». «Арестовать?» — переспросила она и взяла протянутую им салфетку. «Но основании чего?» «Нам позвонили. Некто Фроинт. Сигурд Фроинт, если быть точным. Эксперт по трёхмерным технологиям и расшифровке фото и видеоизображений. Мы иногда пользуемся его услугами, и вы тоже. Фроинт поинтересовался, заключат ли с ним договор на ту работу, которую он выполнил для инспектора Харри Холли». «А почему этот эксперт позвонил вам? Холли ведь работает у нас?» «Полагаю, именно поэтому». Фройнт сказал, что Харри Холле попросил направить счет на его личный адрес, что весьма необычно. Фройнт просто хотел удостовериться, что все сделал правильно. Впоследствии он также обратил внимание на то, что рост самого Харри Холле находится в диапазоне от метра девяносто до метра девяносто пяти, как и у человека на снимках». А потом Фроинт поговорил с сотрудниками полицейского управления осло и выяснил, что инспектор Холли ездит на белом «Форде Скорт», а именно такой автомобиль фигурирует на видеозаписи. Он переслал снимки нам. Они сделаны так называемой фотоловушкой, которая была установлена недалеко от дома Ракели. Время совпадает с предполагаемым временем убийства. Фотоловушку демонтировали, и наверняка это сделал тот единственный человек — Кому было известно о ее существовании? — Единственный. — Когда такую камеру устанавливают в густонаселенных районах, то с ее помощью обычно шпионят. Например, за супругом. Мы отправили фотографию Холли всем продавцам фотоловушек в Осло, и один пожилой мужчина, бывший владелец магазина «Сименсен», все для охоты и рыбалки опознал его. — Но с какой стати хорр... холли было заказывать анализ снимков, если он знал, что они его выдадут. — А почему он вообще сделал это, не сообщив никому в полиции? — Харри холли временно отстранен от работы. Если он расследовал убийство своей жены, то делал это тайком. — В таком случае несравненный Харри холли только что превзошел самого себя и разоблачил свое собственное преступление. Катрина, брат, не ответила. Она прикрыла рот бумажным стаканчиком, который покачивала, глядя сквозь лобовое стекло, на угасающий свет дня. «Однако, похоже, в действительности все обстояло как раз наоборот», — продолжил Сан Мин. «Он хотел с помощью эксперта проверить, возможно ли технически установить, что человек, который входит в дом Ракели Феок и выходит из него в предполагаемое время убийства, это он». Если бы Сигурд Фроэнд не смог выяснить, кто запечатлен на снимке, то Холли спокойно передал бы все изображения нам, поскольку они подтверждают, что некто был в доме Ракели в то время, на которое у него самого имелось алиби. Его алиби укрепилось бы, потому что снимки совпадают с выводами судмедэкспертов о том, что Ракель Феуке убили в промежутке между десятью вечера и двумя часами ночи. А как раз в 23.21, если верить снимкам к ней, кто-то приехал. Но у него действительно есть алиби. Сан Мин собирался сказать очевидное. Алиби это основывалось на показаниях одного единственного свидетеля. А опыт показывает, что на такие показания особо полагаться нельзя. Не потому, что свидетели ненадежны по своей природе, а потому, что память играет с нами шутки, а чувства слабее, чем мы думаем. Но в голосе Катрины Ларсен услышал отчаяние, а в глазах заметил неприкрытую боль. И потому произнес. «Один из наших следователей сейчас беседует с Гюли, соседом Холли. Они реконструируют ситуацию, чтобы проверить алиби Холли». Бьерн говорит, что когда он уходил из квартиры Харри, тот был мертвецки пьян и не в состоянии якобы мертвецки пьян, — уточнил Сан -Мин. Я считаю, что алкоголику со стажем нетрудно убедительно изобразить опьянение, но, похоже, он перестарался. — Что? — По словам Петера Рингделла, владельца... — Я знаю, кто это. Так вот, Рингдал утверждает, что и раньше видел Холли пьяным, но не до такой степени, чтобы он не мог добраться до дому самостоятельно. Переносимость алкоголя у Холли лучше, чем у многих других, и Рингдал считает, что выпил он в тот вечер, как обычно. Вполне возможно, Холли хотел казаться более немощным, чем был на самом деле. Это что-то новенькое. Поскольку считалось, что у Холли есть алиби... Никто особенно основательно его не проверял. Но утром, после разговора с Фройндом, я заскочил к Петеру рингделу Выяснилось, что незадолго до меня туда заходил Харри Холле, и со слов владельца бара у меня сложилось впечатление, что Холле понял, что сеть вот-вот опутает его, а потому отчаянно искал козла отпущения». Но когда он сообразил, что Рингделла в этом качестве использовать не получится, его последняя надежда испарилась, и он... Сан Мин указал рукой на дорогу перед ними, чтобы его собеседница сформулировала эту мысль своими словами. Катрина брат подняла подбородок, как делают мужчины определенного возраста, когда их шею сжимает слишком тугой воротничок. Но сейчас у Санмина возникли ассоциации со спортсменом, который пытается мысленно взбодриться, стряхнуть с себя проигранные очки перед тем, как продолжить борьбу. «Какие еще версии есть у Крипаса?» Санмин посмотрел на Катрину. Он что, неясно выразился? Неужели она не поняла, что это не версия?» — освещенный четырехполосный автобан, на котором не смог бы заблудиться даже ули Винтер, и они уже достигли цели, хотя и не имели на руках бренных останков виновного. И Ларсон твердо ответил — больше никаких версий у нас нет. Катрина, брат, все кивала и кивала, то моргая, то не мигая, глядя прямо перед собой, как будто для осмысления этого простого, в общем-то, факта ей требовалось приложить серьезные ментальные усилия. Но если Харри Холли погиб, сказала она, то Крипасу нет смысла торопиться и объявлять его главным подозреваемым. Сан-Мин тоже начал кивать, не от того, что давал ей какое-то обещание, а чтобы показать, что он понимает, почему собеседница об этом просит. Местная полиция выпустила пресс-релиз, что-то вроде мужчина пропал без вести после падения автомобиля в реку с дороги номер 287, сказал он, сделав вид, будто не знает, что это дословная цитата. Весь его опыт подсказывал, что собеседник начинает нервничать и становится менее общительным, если продемонстрировать ему слишком хорошую память, слишком хорошее умение разбираться в людях или слишком логическое мышление. Лично я не думаю, что Крипас испытывает потребность давать общественности более подробную информацию. Но решение будет принимать мое начальство. То есть Винтер? Санмин посмотрел на Катрину, брат, спрашивая себя, зачем ей, потребовалось произносить имя его шефа вслух. Но, похоже, Катрина сделала это без всякой задней мысли и не имелось никаких оснований полагать, что известно, сколь неприятно ларсону было напоминание о том, что он вынужден подчиняться Улю Винтеру. И неудивительно, ведь сам Сан Мин никогда ни одной живой души не говорил, что считает Винтера посредственным следователем и слабым руководителем. Слабым не в смысле мягкотелым и излишне уступчивым, а наоборот, по-старомодному, авторитарным и упрямым. Винтер никогда не признавал собственных ошибок, что, по мнению Ларсона, свидетельствовал о комплексе неполноценности. Давно пора передать больше полномочий молодым коллегам, у которых имеются свежие идеи, и, если уж совсем честно, более умным и способным. Но все это сам Мин держал при себе, поскольку считал, что так во всем Крипасе думает только он один. — Я могу сама поговорить с Винтером, — предложила Катрина брат, — и связаться с офисом Лендсмана всегда Сигделе. «Они в любом случае не обнародуют имя пропавшего до того, как проинформируют его родственников, а если я возьму эту печальную миссию на себя, то смогу контролировать ситуацию». «Хорошо придумано», — произнес Сан Мин. «Но вечно скрывать его имя невозможно, и ни вы, ни я не сможем помешать общественному мнению, когда СМИ узнают, что погибший, пропавший, является супругом женщины, которую совсем недавно убили». Он заметил, что по телу Катрины брат будто прошла дрожь. Снова расплачется? Нет, не сейчас. А вот когда окажется одна в своей машине, почти наверняка. «Спасибо за кофе», — поблагодарила Катрина, открывая дверь. «Будем на связи». Добравшись до Сулева, Катрина брат заехала на пустую площадку для отдыха, припарковалась и оглядела большое покрытое льдом озеро, пытаясь хоть немного успокоиться. Когда ей удалось усмирить пульс, она вынула телефон и увидела, что ей пришло сообщение от Карри Билл, телохранительницы Дагни Йенсен, но решила прочитать его позже. Она позвонила Олегу и рассказала о том, что произошла авария, и машина Харри свалилась в реку. В трубке воцарилась продолжительная тишина, а когда Олег заговорил... Голос его звучал на удивление спокойно, как будто случившееся не стало для него страшным потрясением, как ожидала Катрина. «Это не несчастный случай», — произнес Олег. хари сам лишил себя жизни. Катрина собиралась было сказать, что не знает, но потом поняла, это не вопрос. «На поиски тела может идти немало времени», — произнесла она. «Озеро еще покрыто льдом. Я приеду». — ответил Олег. — У меня есть сертификат водолаза. Раньше я боялся воды. Но потом, на мгновение стало тихо, и Катрина подумала, что связь прервалась. Но затем услышала долгий дрожащий вздох, и Олег продолжил говорить, борясь с подступающими рыданиями. — Харри. — научил меня плавать. Она ждала. Вновь раздавшийся в трубке голос снова стал твердым. Я свяжусь с офисом ленцмана в Сигделе и спрошу, можно ли нам с поисковой группой понырять. А потом поговорю с СЭС. Катрина попросила Олега сообщить, если она может что-нибудь сделать для него. Дала ему номер прямого рабочего телефона и отсоединилась. А потом откинулась на подголовник и заплакала.